Глава тридцать в о с ь м а Большая федеральная коллегия присяжных собралась в пятницу 14 октября в час дня. Этот состав, 23 человека, был созван четыре месяца назад. Все зарегистрированные избиратели и вообще добросовестные граждане из шести административных округов, образовывших Северный судебный округ Флориды. Состоять в жюри присяжных являлось нелегкой обязанностью, особенно для тех, кто не вызывался заседать в нем добровольно. Плата, 40 долларов в день, едва покрывала их расходы. Зато это была важная и порой даже захватывающая работа, особенно когда ФБР и прокуратура преследовали преступные организации. Своевременно примчаться на зов смогли 17 человек, при том, что для кворума хватало 16, поэтому тратить время на раскачку не пришлось. Расследование разрасталось стремительно, суля редкий шанс предъявить обвинение в тяжком убийстве богатым белым людям. Поэтому делом занялась генеральный прокурор Пола Гэллоуэй, назначенный президентом Обамы о ветеран прокуратуры. Ее главной помощницей была Ребекка Уэбб, К тому времени посвященное в тонкости дело лучше, чем кто-либо, кроме Элли Пачеку, вызванного в качестве первого свидетеля. После предъявления обвинения Зику Форману и Клайду в е с т б и присяжные уже были знакомы с фактами, связанными с убийством Хьюго х е т ч а Элли быстро напомнил основные и ответил на несколько вопросов. К удивлению коллегии, следующим г о л о у о й вызвало самого водителя. Зиг Форман, уже охраняемый в рамках федеральной программы защиты свидетелей, обещал под присягой говорить только правду. Условия сделки о признании вины не обсуждались, как и его нынешнее местонахождение. Присяжные слушали его с разинутыми ртами. Удовлетворенные тем, что уже предъявили ему обвинение, они были заворожены подробностями событий 22 августа. Зик обстоятельно отвечал на их многочисленные вопросы, был с п о к о е н и полон раскаяния, не поверить ему было невозможно. Гэллуэй, Веб и п о ч е к о вместе с другими агентами ФБР внимательно за ним наблюдали. Ему предстояло давать в суде показания против кузенов, чьи адвокаты не станут жалеть сил, подвергая сомнению его ценность как свидетеля обвинения. Следующим свидетелем был Клайд Уэстби, не испытывавший стеснения в присутствии той же самой федеральной коллегии присяжных, которая меньше недели назад предъявила ему обвинение в убийстве. Он только что прошел первую крупную проверку, выдержал оснащенный жучком опасный тет-а-тет -тет с самим боссом и спровоцировал того на изобличающий разговор. Сначала Клайд Час объяснял свою роль в автомобильной аварии. Потом два часа рассказывал об организации дюбоза и своем в ней участии. О доении казино он ничего не знал, зато присяжные очень заинтересовались описанием системы отмывания денег за игорными столами. Присяжный из-за палачи к о л ы по фамилии Крафт признался в пристрастии к игре в очко и в том, что сам проводит немало времени в казино Treasure Key. Внимательно выслушав рассказ об отмывании, он стал задавать вопросы. Видя, что им не будет конца, г э л о у э й предложила перейти к дальнейшим показаниям. Когда настало время по чеку, он воспроизвел присяжным разговор Клайда с Вонным Дюбозом, записанный за восемь часов до этого. После пяти часов свидетельских показаний г э л о у э ознакомила присяжных с федеральными законами, в соответствии с которыми им предстояло принять решение. Пересечение угнанным пикапом границы между штатами означало, что орудие убийства использовалось на федеральном уровне. Тот факт, что Зику заплатили за содеянное пять тысяч, однозначно переводил преступление в категорию убийства по найму, то есть тяжкого. Вовлеченность организованной преступной банды в виде одного или более членов, совершивших преступление в ее интересах, о з н а ч а л о что уголовному преследованию подлежит она вся. К восьми часам вечера коллегия присяжных единодушно проголосовала за предъявление Вонну Дюбозу, Хэнку Скоули, Флойду Мэйтону, Вэнсу Мэйтону и Рону Скиннеру обвинения в тяжком убийстве Хьюга Хэтча и в нападении с отягчающими обстоятельствами на Лейси Штольц. К обвиняемым был причислен Клайд в е с т б и хотя в дальнейшем его имя должно было исчезнуть из обвинительного акта. По соглашению о признании вины вместо тяжкого убийства ему впоследствии вменят убийство первой степени. Пока, и это имело первостепенную важность, Дюбоз ы и остальные должны были считать Клайда сообвиняемым одним из своих. а его соглашении с властями им предстояло узнать гораздо позже. л ы с и стояла у плиты, добавляя последний ингредиент – свежие грибы – в итальянский томатный суп чиопино, который готовила по своему собственному рецепту, хотя и с соблюдением главных правил. В блюде обязательно присутствовали гребешки, другие моллюски, креветки и треска. Стол уже был накрыт, свечи зажжены, бутылка вина из сансерра охлаждалась на льду. Элли помчался к ней сразу после слушаний, благо, что ехать было не больше десяти минут. Лэйси встретила его в дверях, умеренным, пусть и нежным поцелуем. Они оставались на стадии поцелуев, дальше этого не заходя. Наслаждаясь друг другом в этих пределах, они напряженно друг друга изучали и гадали, что принесет будущее. Лэйси была не готова к следующему шагу ни физически, ни эмоционально, а Элли не напирал. Было видно, что он обожает её и готов ждать. Пока он снимал пиджак и галстук, она налила вино. Давал себе знать восемнадцатичасовой, а порой и двадцатичасовой рабочий день. По чеку был на пределе сил. При всей секретности работы большой коллегий он знал, что Лэйси можно доверять. В конце концов, они играли в одной команде и одинаково понимали конфиденциальность. Предъявлять готовые обвинительные акты ФБР должно было при а р е с т и членов банды. Элли не знал, когда это произойдет, но осознавал неизбежность развязки. Пола Гэллоуэй и ФБР согласились на стратегию двух обвинительных актов. Первый был самым срочным, самым важным и простым. Показания Зика Формана и Клайда Уэстби придавали делу об убийстве ясность. Улики исключали обоснованные сомнения. При условии неведения о том, что им грозит, Дюбозу и его подручным в ближайшие дни грозил арест без права выйти под залог. Тогда же ФБР нагрянет в их дома и офисы. То же самое произойдет с домами и рабочими местами Клауди и МакДоувер, ф и л и с Турбан, вождя Кэппела Билли Кэппела и адвокатов из Билокси, 20 лет представлявших интересы Дюбоза. Под ударом окажутся все бизнесы, имеющие отношение к организации, многие из которых будут временно закрыты. В казино хлынут агенты с ордерами на обыск. Прокурор пытался убедить федерального судью закрыть казино на неопределённый срок. За вторым обвинительным актом по делу о р э к е т е последует волна арестов, начиная с МакДовер у и, вероятно, вождя Таппоколов. т Майерс назвал это «кассетной бомбой с начинкой из Рико». — сообщила Лэйси. От взрыва такой бомбы в своё время пострадал он сам. «Меткое сравнение», — одобрила Элли. «Наша бомба будет обладать убойной силой. Дюбос станет метаться по тюремной камере, ломая голову, как его угораздило попасть под обвинение в убийстве. И тут мы ему подносим новый подарочек — Рико». «Ему понадобится десяток адвокатов». «Откуда он их возьмёт? Все его счета будут заморожены». Майерс, Майерс, куда он подевался? Он мне нравился. Сомневаюсь, что вы снова свидетесь. Мы когда-нибудь узнаем, что с ним произошло? Сомневаюсь. Полиция к и л л а р г а разводит руками. Бесследное исчезновение. Если за этим стоит Дюбос, то вряд ли мы что-то узнаем. Разве только кого-то из его специалистов по мокрым делам удастся вывести на чистую воду. Лэйси подлила в бокалы вина. Присяжным полагалось работать по субботам, а при необходимости и по воскресеньям. Срочность была оправданной. Промедление в расследовании, при котором свидетели выступают с показателями перед большой коллегией, грозило утечкой, поэтому требовалось поторапливаться. Члены преступной организации умели мгновенно исчезать. После ареста кузенов по обвинению в убийстве их менеджеры, посыльные, водители, телохранители, курьеры могли п о д а т ь с я в бега. После восьми дней напряженного круглосуточного подслушивания ФБР располагало двадцатью девятью именами вероятных членов банды. «Сначала стреляете, а вопросы потом?» — усмехнулась Лейси. и т и п того. Не забывай, мы всегда можем вносить в обвинительный акт д о п о л н е н и я добавлять или исключать обвиняемых. После такого массированного расследования приходится долго разбираться, что к чему. Главное — нанести сильный первый удар и всех похватать, чтобы не позволить манипулировать уликами. Я умираю от голода. Ты обедал? Если считать обедом жирный бургер в закусочной драйв-тру. Пока Лэйси снимала с плиты чиопино и наполняла бокалы, п о ч е к у ронял слюнки, размешивая салат. «У меня томатный суп, к нему лучше подойдёт красное вино. Ты не против?» «Я за красное». «Хорошо. Откупырь вон ту бутылку баролу». л э с и достала из духовки багет с маслом и положила на т а р е л к е салат. Они уселись друг напротив друга и пригубили вино. «Упоительный запах», — сказал он. «Спасибо, что подождала». «Не хотелось есть одной». Ты часто готовишь? Нет. Зачем? У меня к тебе вопрос. Спрашивай. Каково место информатора на этом этапе расследования? Которого из информаторов? Крота. Человека из окружения Макдовер, у сообщавшего подробности Коули, а через того Майерсу. Элли внимательно смотрел на неё и жевал салат. Сейчас он не важен, но потом понадобится. Это женщина. Вчера она мне звонила, она сильно напугана. В ее дом влезли и все там перещупали. Она каждый день видит МакДовер и считает, что судья что-то подозревает. Кто она такая? Я дала слово ее не выдавать, по крайней мере, пока. Может, позже. Говорю, она напугана и не знает, кому доверять. В конечном счете она станет важным свидетелем. Не уверена, что она согласится свидетельствовать. У неё не обязательно будет выбор. Но вы не можете заставить её давать показания? Заставить нет. Но есть действенные способы убеждения. А суп — объедение. Элли обмакнул в тарелку кусок хлеба, отложил ложку и пустил в ход пальцы. Так увлёкся. р а д а что тебе нравится. Значит, завтра у тебя рабочий день? Да, присяжные соберутся в девять утра. Мне надо быть там к восьми. Очередной длинный субботний день. Воскресный тоже. Вы всегда-то столько вкалываете? Нет, но такие крупные дела бывают нечасто. Работаешь на одном адреналине. Взять сегодняшнее утро. Я жарился с тремя нашими техниками в фургоне и слушал разговор Уэст бездюбозом. Знаешь, как сердце колотилось. Вот одна из причин, почему я люблю свою работу. «Как много ты готов мне рассказать?» Элли оглядел кухню, будто их могли слышать нежелательные уши. «А что ты хочешь узнать?» «Всё. Что сказал Дюбос?» «Ну, это вообще красота!»